Это день шавермы Как он близок к нам Сам Антон провел нас Прямо в храм Он придумал Пищу для богов И спустился к нам С огромных небесов Это день шавермы Кетчупом проба Это праздник С на зубах Это мя Соусом na la, DENG SHAVERME DENG SHAVERME DENG Дни и ночи у крыля стоит он, не смыкает ради нас своих очей. Дни и ночи крутит мясо очень, и ножом скребет он курочку быстрее Это день шавер! Кейчубам пропах. Это праздник. С морковкой на зубах. Это мясо. День шавермы. День шавермы День шавермы День шавермы Дорогие мама и папа Я очень скучаю Я очень сильно вас люблю Но шаверма мне дороже И за нее я любого победю Здравствуй, Тоша, приготовь-ка нам шавы Сейчас все будет, вы только подождите. Волшебные он руки, свои он взял лаваш И за доль секунды получили не муляж. Это день шавермы, вам пропал. Это праздник с морковкой на зубах Это мясо Соусом сам на ла. Деньше вермы. Деньше вермы. Деньше вермы. Это деньше вермы. Кечу вам пропах. Это праздник с морковкой на зубах e-tam miasă s sousam na lat Deișa vermi! Deișa vermi! Deișa vermi!